над любым собеседником, а потому часто казавшийся смешным. Воскресным утром он приставал к домашним с наигранными преувеличенными нежностями, а вечером мог оскорбить резко и несправедливо, и уйти, хлопнув дверью. В сущности, это был большой ребенок, совершенно равнодушный ко всему, кроме своей особы. Он обожал громкие фразы, многозначительное выражения лица и разговоры о нравственности, безвкусные, пресные, будто списанные со страниц учебника по научному атеизму. А еще он пил. И хотя до длительных запоев не доходило, но по два, по три дня с утра до вечера полон дом друзей, собутыльников, шум, гам, дым, коромыслом. И это было порядке вещей. А потом Ирина Ивановна разгребала и выметала весь этот ссор, отводя при этом в школу забирая из школу маленькую Веру и пытаясь привести в чувство сорвавшегося мужа. Из-за этого ей пришлось бросить любимую работу. Мать была ведущим экономистом в крупной организации. из-за всего этого Вера с детства возненавидела мужчин. В Вере Заключалась вся жизнь Ирины Ивановны. Она гордилась своей прелестной дочкой и рассказывала о ней соседям и родственникам, как о чистокровном пуделе-медалисте. Вера всегда хорошо училась, а в институте она окончила театральный факультет ГИТИСа, была одной из первых на курсе. Однако дочь из послушной девочки-розанчика постепенно стала превращаться в дикую колючую розу. Она замкнулась, Дерзила, стала курить, выпивать и общаться с представителями мужского пола. Это был ее вызов жизни, самой себе, Николаю Николаевичу, ни в чем не повинной Ирине Ивановне. Она ожесточилась и перестала вписываться в какие бы то ни было рамки. Теперь далеко не все о ней можно было рассказать друзьям и многочисленным родственникам. И это было черной неблагодарностью, ведь Ирина Ивановна отдала дочери всю жизнь и все силы. И теперь ночи не спала, с ужасом понимая, что Вера живет какой-то своей, непонятной, самостоятельной и, возможно, гибельной для нее жизнью. Она никак не желала соответствовать идеалам матери. Пусть будет полная семья, хоть и плохая, размеренность и аккуратность во всем тихая, спокойная работа где-нибудь в государственном учреждении. И Ирина Ивановна объясняла метаморфозу, произошедшую с дочерью, богемным влиянием института, плохих подруг, рвалась во что бы то ни стало вновь подчинить веру собственным стереотипам и вернуть ей парадный глянец семейного альбома. Результатом растущей веренной независимости стали выматывающие тягостные скандалы. Ирина Ивановна срывалась, терялась, совершала грубые тактические промахи. Она оказалась плохим психологом, мучила дочь, себя и Николая Николаевича. После очередной веренной провинности могла неделю пребывать в состоянии одуряющей бестактной войны. Часами не разговаривала, внезапно рыдала из-за пустяка, а затем доводила домашних до безумия агрессивными и нескончаемыми нравоучениями. Видно, ни один отчим был в этом деле силен. И надо отдать ему должное. Только Вера никак не хотела. Николай Николаевич, тогда еще работающий в полную силу и кормившись семью, терпел этот домашний ад и как-то к нему приспосабливался. Это потом он совсем сорвался с катушек. Вера отдалялась, А сама Ирина Ивановна стремительно увидала, болела. Теряла интерес ко всему, кроме кошки, а вскоре надломилась всерьез. Вера с легкостью уменяла места работы. Благо, профессия давалась легко. Ездила по командировкам от еще не сгоревшего тогда ВТО, смотрела спектакли, выступала на критических семинарах. В общем, варилась в околотеатральной каши. тем не менее, что-то в работе ее всегда не удовлетворяло. То ли вечные сведения счетов между членами критической братьи, то ли необходимость кому-то выносить приговор. Наконец, года два тому назад, в середине сметенных девяностых, она прижилась в журнале «Лик». И во многом благодаря дружбе с редактором отдела прозы Натальей Сахновской. Та прирожденная аристократка и по кровям, и по духу была лет на пятнадцать старшей Веры, лет сорока пяти, и Вера стала учиться у нее тому,